Глава вторая. Пастер был прав. Помимо фотографии меня в наручниках и наспех нацарапанной записки с просьбой о залоге, Глен нашел в конверте еще один конверт, поменьше. Там содержалась вся правда. Просто мой университетский приятель, назову его Том, стал полицейским в штате Мэриленд, и мы всегда с ним видимся, когда я приезжаю. Я верил в чувство юмора своего научного руководителя, а его напутствия были готовым сценарием для розыгрыша. Так что мы с Томом устроили в отделении полиции креативную фотосессию, главным участником которой стал драгоценный флакон Глена. Я отправил письмо и поехал дальше к Кармейну. Я не особенно волновался по поводу предстоящей охоты на звездоноса. За время работы в зоопарке это стало привычным делом. Я звонил Кармейну, и он всегда предлагал мне остановиться у него. Уезжая, я прибирался и заполнял холодильник его любимым пивом. Нередко я брал с собой моего старшего брата Била, и Кармейн сам к нам заезжал. Мы ловили рыбу, играли в покер и ели оленину. В общем, ночевки в фургоне и чипсы на ужин тут и рядом не стояли но в этот раз у меня было совсем мало времени, и я поехал туда один. Я не подумал ни о времени года, ни о погоде, что оказалось большой ошибкой. Уровень воды изменился, а земля была усыпана листьями, закрывавшими привычные следы кротовьих тоннелей. Хуже того, из-за изменения уровня воды тоннели тоже сместились, и я был совершенно растерян. Время поджимало, так что я в панике позвонил брату. Он все бросил, примчался из Мэриланда ко мне на помощь и в итоге сотворил маленькое чудо. Он осмотрелся, отошел метров на сто вдоль другого берега ручья и сказал «Попробуем здесь». И все сразу получилось. Вскоре я вновь был в Сан-Диего за пультом сканирующего электронного микроскопа Cambridge StereoScan. Наконец-то я увижу загадочную звезду крупным планом. Несмотря на колоссальную разницу в масштабах, загрузка нового образца в этот прибор во многом напоминает отправку космического зонда на далекую планету. Ты не можешь сам прогуляться по ее ландшафту, а вместо этого управляешь движущимся электронным пучком с помощью двух ручек, наблюдая за происходящим через мерцающий монитор. Реальность редко оправдывает ожидания. Обычно вместо марсиан глазу предстает раскинувшаяся до самого горизонта серая равнина. Но не в этот раз. Я разогрел нить, сфокусировал луч и замер. Звезда состоит из 22 отростков, и я увидел, что все они покрыты маленькими куполами, расположенными по образцу пчелиных сотов. Диаметр каждого из них составлял около 50 микрометров, примерно как толщина человеческого волоса. Геометрический рельеф звезды походил на странную версию фасеточного глаза насекомого. Я знал, что купола — это органы Эймера, поскольку они были кратко описаны в исследовании 1960-х годов. Когда я увеличил изображение, и стал перемещать электронный пучок вдоль поверхности звезды, стало ясно, что органы Эймера не просто расположены на звезде. Сама звезда буквально состоит из органов Эймера. Но только ли из них? Может быть, там есть и другие сенсорные структуры, подобные электрорецепторам у акул и амфибий? Или, возможно, какие-нибудь химические детекторы? В моих руках был прибор, покрутив одну из ручек которого, можно получить вместо десятикратного сто тысячекратное увеличение, так что мне удалось внимательно изучить всю поверхность звезды. Затем я рассмотрел еще одну звезду в разрезе с помощью обычного светового микроскопа и специальных красителей для изучения нервных волокон. Я также исследовал органы Эймера через просвечивающий электронный микроскоп. В общем, в ход пошли все доступные инструменты. И не напрасно. Прежде всего, я получил ответы на множество давних вопросов. Нет, звезда не нужна для обоняния. Ни одного обонятельного рецептора. У крота, как и у человека, такие рецепторы расположены глубоко в полости носа, а не на его кончике. И нет, звезда — это не дополнительная лапа. Здесь нет мышц. А значит, этими отростками звездонос не может ничего двигать или подбирать. На снимке поверхности звезды, сделанном при помощи сканирующего микроскопа, нет ни электрорецепторов, ни вкусовых луковиц, никаких либо известных химических рецепторов, только органы Эймера. Стало быть, чтобы определить функцию звезды, нужно разобраться с функцией органа Эймера. Итак, Что это такое и для чего они нужны? Если рассмотреть поверхность отдельно взятого куполообразного органа Эймера, в центре мы увидим круглый диск, верхушку столбика из клеток кожи. Их взаимное расположение напоминает горку блинчиков на тарелке. Внутри столбика находится главный компонент любого органа чувств — нервные волокна. От пяти до десяти отдельных волокон Проходят параллельно друг другу по краям столбика, а одно через его центр. Наверху всей этой структуры, сразу под наружным слоем кожи, нервные волокна образуют холмики, идеально расположенные для распознавания легчайшего прикосновения к коже. Кроме того, в основании столбика имеется механорецептор, клетка Меркеля, улавливающая давление. У человека таких рецепторов очень много на кончиках пальцев. Прямо под клеткой Меркеля еще один механорецептор – рецептор тельце-почини, реагирующая главным образом на вибрации. Раскрою карты. Впоследствии мы подтвердили все эти данные и не только их, зафиксировав и проанализировав активность нервных волокон. Наш главный подозреваемый, осязание, оказался виновен как сказали бы в суде, вне всяких разумных сомнений. Органы Эймера не способны обнаруживать электрические поля, но представляют собой образцовые механорецепторы. Вам может показаться, что я спустил звезду с небес на Землю. Если так, то сейчас подниму ее обратно. Исследование показало, что на звезде более 250 тысяч органов Эймера, и все они — сосредоточены на площади менее 1 квадратного сантиметра. Выходит, мы имеем дело с биологическим аналогом камеры сверхвысокого разрешения со множеством пикселей, только в случае со звездой эти пиксели осязательные. Еще больше впечатляет количество нервных волокон, по которым сигналы передаются от звезды в головной мозг крота. Путь одного такого волокна от верхушки органа Эймера на кончике отростка до головного мозга напоминает путь ручейка, который впадает в ручей пошире, после чего тот впадает в реку, несущую свои воды в море. В основании органа Эймера нервное волокно объединяется с пятью или шестью другими. К этому небольшому нервному пучку — Присоединяются десятки, а затем и сотни волокон от соседних органов эймера. Ближе к основанию отростка нерв состоит уже из тысяч волокон. В основании половины звезды 11 крупных нервных пучков по одному на каждый отросток. По мере приближения к мозгу эти пучки сливаются в еще более крупные, и в итоге информацию от каждой половины звезды несут по 56 тысяч нервных волокон. В сумме получается 112 тысяч волокон. Само по себе это число мало о чем говорит. Но вы только подумайте. Человеческая рука считается вершиной эволюции во многом благодаря тонкому осязанию, позволяющему нам изготавливать инструменты, метать орудия, кидать бейсбольный мяч и печатать текст пронос крота. Однако кисть нашей руки содержит около 17 тысяч нервных волокон. А у Кротовьи и звезды их в шесть раз больше, и все они занимают участок площадью с кончик человеческого пальца. Я начал догадываться, что звездонос, вероятно, обладает самой чувствительной системой осязания на планете и воспринимает объекты окружающей среды невероятно детально. Первый шанс Итак, идея использовать современные методы микроскопии для прояснения картины себя оправдала. Наконец-то у меня появилось множество достоверных данных о звезде, не говоря уже об эффектных снимках. Теперь предстояло тщательно описать результат, подсчитать органы Эймера, измерить их, оценить плотность их распределения на каждом из отростков и составить схему этого распределения. Эта методичная работа может показаться скучной и малозначимой, но на самом деле это одна из важнейших составляющих научного исследования. Именно на этом этапе мы зачастую случайно видим что-то такое, что становится первым шагом на пути к открытию. Для меня такой случайной находкой стал тот факт, что между всеми отростками звезды имеется полоска кожи, свободная от органов Эймера. Причем даже там, где отростки отходят от основания звезды вместе. Стало быть, каждый отросток представляет собой самостоятельную сенсорную единицу, своего рода вибрису. Размышляя над этим, я вспомнил, как в Мэрилендском университете нам рассказывали о вибрисах мышей и особых картах в неокортексе. Новая кора, или неокортекс, это часть головного мозга всех млекопитающих и только млекопитающих, которая покрывает полушария и поделена на множество зон с различными функциями. И у каждого млекопитающего соматосенсорная, то есть осязательная зона представляет собой своеобразную карту его тела. Представьте себе крошечного человечка, вытянувшегося вдоль вашей новой коры вниз головой. Его называют латинским словом гомункулус. В принципе, так и устроена карта. Но, как правило, На каждое полушарие мозга проецируется только одна половина тела, правая половина тела на левую половину мозга и наоборот. Поэтому вам нужно представить себе половину человека, лежащего вверх ногами. Карикатурное на вид изображение гомункулуса, вытянутого вдоль самотосенсорной коры в средней части головного мозга, есть в каждом учебнике по введению в нейробиологию. Первую карту осязания человека составил нейрохирург Уайлдер Пенфилд. Он точечно стимулировал неокортекс пациентов электрическим током и выяснял, какая часть тела реагирует на стимул. Мозг, структура, мягко говоря, сложная, и составление таких функциональных карт обычно требует скрупулезной записи нейронной активности или же применения стратегии Пенфилда. Однако в мозге мыши есть особая зона, которая стала настоящим подарком для исследователей неокортекса. Она называется баррельной корой, поскольку состоит из особых бочкообразных структур баррелей, каждая из которых четко видна на фоне окружающей нервной ткани и состоит из множества отдельных нейронов. И каждый из этих баррелей соответствует одной вибрисе на противоположной стороне морды. Проще говоря. Карту вибриз на мозговой ткани мыши можно увидеть своими глазами, если, конечно, правильно подготовить препарат. И это очень важно. Баррельная кора мыши — христоматийный пример самотосенсорной зоны. Но это еще не все. Четко различимая карта вибриз на неокортексе мышей и крыс стала так называемой модельной системой для изучения функций этой области мозга и позволила сделать множество открытий. Баррельной коре посвящено более тысячи научных публикаций, пара книг и ежегодная конференция, которая так и называется – Бэррелс. Признаюсь, когда я только начал рассматривать звезду под микроскопом, то обладал лишь остаточными знаниями об этой особенности мышинного мозга. И все же эти знания, хоть и с натяжкой, позволили мне отнести к себе знаменитое изречение Луи Пастера. Удача! улыбается подготовленному разуму. Но у меня есть и собственный афоризм, который может вам пригодиться. Не сдавайте свои учебники букинистам. У меня все еще хранился учебник по нейробиологии «От нейронок мозгу», второе английское издание, 1984 года. Я отыскал изображение баррельной коры, и пока я в него всматривался, в моей голове забрежжил свет. Что если на неокортексе крота можно увидеть карту звезды, подобную карте вибрис у мыши? Вот было бы здорово. К тому же это почти наверняка привело бы к новым открытиям функций и особенностей неокортекса. Я поделился этой мыслью с Гленном, и он одобрил продолжение исследований. Правда, для визуализации на неокортексе баррелей или их аналогов у звездоноса необходима специальная обработка ткани. Это, на удивление, редкий навык даже среди опытных нейробиологов. Чтобы правильно разрезать кору сверху донизу, для начала ее нужно ловко отделить от подлежащих структур и аккуратно расправить. Мы такими методами не владели. К счастью, Глен знал, к кому обратиться за помощью. К Джону Каасу из Университета Вандербильта. Он написал о неокортексе столько, что хватило бы на целую книгу. Я отправил бы ему письмо по электронной почте, но такой роскоши у нас тогда не было. Так что я написал ему обычное письмо. В ответ он тоже написал обычное письмо, в котором пригласил меня в свою лабораторию. Увидеть значит поверить. Университет Вандербильта расположен в Нэшвилле. Примерно в 30 часах езды по трассе I-40 из Сан-Диего в сторону коттеджа Кармейна. В этот раз, рассчитывая произвести впечатление, я не стал полагаться на удачу, так что снял копии с нескольких статей Джона и начитал их на магнитофон. Получилась своеобразная аудиокнига на кассетах. В дороге я успел прослушать все новейшие наокортексные хиты и немного из классического репертуара. Может, это и было апофеоз занудства, но эффект вышел примерно как у Нео из «Матрицы» с навыками кунг-фу. Правда, в моем случае загрузка заняла куда больше времени. Выяснилось, что волноваться мне было не о чем. Как и Глен, Джон оказался дружелюбным и отзывчивым человеком, не кичившимся своим статусом. Он видел меня впервые в жизни, однако пригласил остановиться у себя. И вот мы уже сидели у него на кухне, пили пиво, говорили о мозге, о влиянии политики на науку, а потом и о более философских вопросах. В конце концов, мы добрались до темы, которой я пренебрегал все студенческие годы — университетского баскетбола. На следующий день, уже в лаборатории, я рассказал Джону о своем исследовании, показал детальные снимки звезды и едва различимые границы между отростками. Джон сказал, что поиск интересующих меня структур на неокортексе крота – плевое дело. Так что я в тот же день отправился на Пенсильванские болота, и уже через две недели мы впервые увидели мозг звездоноса. Этап окрашивания препарированного и расправленного неокортекса полон того же предвкушения, что и загрузка образца в электронный микроскоп. Но результат, конечно, сильно отличается по масштабу. Хотя электронные лучи позволяют получить максимально возможное увеличение, плоский срез лучше всего рассматривать по старинке, с помощью диапроектора. Но пусть вас не обманывает простота этого прибора. Если вы все сделаете правильно, то сможете спроецировать на лист бумаги и показать всему миру ткань, которую не увидеть невооруженным глазом. Первые срезы я просматривал на выходных. Я увидел темные полосы, расположенные в виде звезды именно там, где мы ожидали их увидеть. Проецирование коркового узора на бумагу особенно удобно тем, что его можно обвести карандашом, что я сразу и проделал с несколькими образцами. Ну а потом я запрыгнул в машину и поехал к Джону, чтобы нахально прервать его субботний отдых. Еще не войдя в дом, я начал показывать ему рисунки. Мы стояли на крыльце и обсуждали увиденное с одинаковым воодушевлением. Для исследователей мозга это открытие значило очень много. По словам Джона, карта звезды была особенно важна, потому что опровергала давние теории о строении мозга млекопитающих. Многие ученые полагали, что структурной единицей новой коры является колонка неокортекса, и что весь неокортекс вымощен такими колонками, как плиткой. Барли, различимые на карте вибриз у мышей, полностью соответствуют этой концепции. Срез колонки — это и есть баррель. Но карта звезды плохо вписывалась в эту теорию, поскольку полосы представляли собой вовсе не круглые элементы. Узор на неокортексе крота скорее подтверждал другую гипотезу, согласно которой на формировании и представление карты тела в первую очередь влияет расположение рецепторов на коже животного. Вскоре я вновь был в дороге. Я возвращался в Сан-Диего, и у меня было 30 часов, чтобы, глядя на убегающие за горизонт шоссе, поразмышлять о Неокортексе. В начале пути по радио заиграла песня «Эфрика» группы Тота. И до сих пор, когда я слышу эту песню, в голове возникает образ звезды в Неокортексе. Это была незабываемая поездка. И не только из-за моего увлечения наукой Ну и по более прозаичной причине, знакомой всякому магистранту. Новое открытие практически гарантировало мне успешную защиту диссертации. При подготовке к защите я старался предугадать все возможные вопросы диссертационного совета, но оказался не готов к первому же из них. Стараниями Глена вступление к моему докладу сопровождалось той самой фотографией меня в наручниках рядом с суровым полицейским. Не знаю. Удалось ли мне убедить совет в том, что я никогда не сидел в тюрьме, но месть Глена имела и положительный эффект. После такого начала все прочие вопросы казались совсем простыми. Много лет спустя круг замкнулся. Описание карт мозга в пятом издании учебника от нейронок мозгу теперь сопровождается снимками не только баррельной коры мыши, но и неокортекса звездоноса. Авторы книги и не подозревают, что на открытие меня вдохновило одно из ее предыдущих изданий. Нейрокомната смеха Узор на неокортексе крота дал тот же эффект, что и изображение звезды, полученное с помощью электронного микроскопа. Он стал очередной хлебной крошкой на пути к следующему вопросу и даже не просто крошкой, а целой горбушкой хлеба. Едва взглянув на карту звезды, я заметил кое-что, требующее объяснение. Один из сегментов занимал непропорционально большую часть карты. Несоответствие было столь явным, что поначалу мы пришли в замешательство. Мы ожидали, или по крайней мере надеялись, увидеть на неокортексе 11 полос, по полосе на каждый отросток на противоположной стороне звезды. Но мы увидели 10 примерно одинаковых полос и одну гигантскую, причем на месте самого маленького одиннадцатого отростка. Что бы это могло значить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы зарегистрировали электрическую активность мозга звездоноса, и огромная полоса действительно оказалась проекцией одиннадцатого отростка. То, что мы наблюдали, называется кортикальным увеличением. Картикальное увеличение — это, можно сказать, то, как мозг видит тело. А видит он его совсем не так, как мы. Это больше похоже на отражение в кривом зеркале, которое значительно искажает пропорции. У человека огромную часть самотосенсорной карты занимают кисти рук, потому что на их коже очень много сенсорных нейронов. А вот на туловище, ноги и предплечья гораздо менее важные для осязания, Никто не может читать шрифт Брайля, например, локтем, приходится куда меньше места. Как вы могли догадаться, в результате регистрации электрической активности мозга звездоноса мы получили кратункулуса с гигантской звездой и огромными передними конечностями. Описанное выше не так уж и удивительно. Логично, что мозг отводит больше места для более важных частей тела. Но особое выделение одного сегмента звезды оказалась новой загадкой. Одиннадцатый сегмент занимает 25% карты, но соответствует самому маленькому из отростков, на котором сравнительно немного органов Эймера. Почему же именно этот отросток так важен для кротовьего мозга? Чтобы получить ответ, я внимательнее присмотрелся к поведению звездоноса и добрался до самых основ звездонос известный помимо прочего своим инопланетным видом и непостижимым образом жизни делает ровно то что делаете вы когда читаете вы переводите глаза с одного слова на другое если вы задержите взгляд скажем на точке в конце этого предложения вы не сможете читать дальше попробуйте сделать это несколько раз и вы абсолютно четко или абсолютно нечетко осознаете что в вашем глазу есть маленький центр с высоким разрешением центральная ямка сетчатки и гораздо больше окружающая его область с низким разрешением. Мы сканируем пространство вокруг нас в низком разрешении и переводим взгляд на то, что хотим рассмотреть повнимательнее используя высокое разрешение то же самое делает звездонос только вместо зрительной ямки у него тактильная дотронувшись до чего то интересного и особенно съедобного. Отростками каждой половины звезды с первого по десятый он вдруг переключается только на одиннадцатую пару. Такие движения звезды очень похожи на движения глазных яблок. У человека на перевод взгляда уходит около одной двадцатой секунды. У звездоноса примерно столько же. Вы, наверное, уже догадались, что центральной ямке в нашей зрительной коре отводится гораздо больше места, чем более крупным, но менее важным периферическим областям. Это позволяет эффективнее использовать ресурсы мозга, так что неудивительно, что эволюция пришла к одинаковому решению для людей и кротов, и многих других животных. Вместо высокой разрешающей способности всего органа чувств, что потребовало бы большего объема неокортекса для обработки сигнала, детально анализируется только небольшая зона. Получается своеобразный сенсорный фонарик, ярко и четко освещающий центр, и тускло обозначающий периферию. Как обычно, новое открытие привело к новому вопросу. Как такая маленькая часть тела животного отвоевала такую большую часть самотосенсорной карты? Это вопрос к самой сути нейробиологии, поскольку, ответив на него, можно понять, как то или иное млекопитающее эволюционировало, развивая свои способности. В неокортексе животных, полагающихся на зрение, отводится много места глазам летучие мыши специализируются на эхолокации и в их неокортексе доминируют органы слуха а в неокортексе звездоноса главными стали органы осязания но чтобы выяснить как формируется в новой коре такое распределение нужно изучить развитие животного на ранних стадиях я должен был исследовать эмбрионы звездоноса и это вывело меня на следующий уровень неизведанного Жуткое звездодействие К тому времени я уже защитил диссертацию и работал научным сотрудником в лаборатории Джона Касса в Университете Вандербильта, так что располагал всем оборудованием, необходимым для изучения неокортекса. Но для исследования эмбрионов требовался сканирующий электронный микроскоп, который находился в Калифорнийском университете. К счастью, я как раз собирался в Сан-Диего на конференцию. Так что позвонил своему приятелю по магистратуре, специалисту по микроскопам Чарльзу Грэму, и спросил, смогу ли я воспользоваться прибором. Технические специалисты лабораторий — это невоспетые герои науки. Пусть даже они выполняют столь важную преподавательскую миссию неофициально. Чарльз был моим вторым пилотом, пока я учился обращаться с микроскопом, и он научил меня решать любые проблемы. Но в этот раз... Проблема была не по технической части. Дело в том, что почти все время микроскоп был занят. «Я тебе доверяю», — сказал он мне по телефону. «Если хочешь, приходи ночью, я отдам ключи». Его неоценимая помощь сэкономила мне месяцы, которые могли бы уйти на поиск другого аппарата и на обучение работе с ним. Когда я, наконец, приготовил образцы и устроился перед мониторами, было далеко за полночь. В здании было темно, пусто и тихо. Я, как обычно, выключил свет, чтобы лучше видеть изображение. Расположенный рядом прибор, который покрывает препараты золотом, мерцал фиолетовым светом. А из емкости с жидким азотом, охлаждающим микроскоп, то и дело вырывались клубы холодного пара. Все это очень напоминало первые кадры научно-фантастического фильма. Это может показаться глупым, когда вы сидите в ярко освещенном помещении, но многие взрослые люди боятся темноты и узнают об этом только в полевых условиях. Мне пришлось преодолеть этот страх еще в зоопарке и довольно быстро. И я никогда бы не подумал, что испытаю ужас, увидев изображение на мониторе микроскопа. Но именно это произошло, когда я нагрел нить и сфокусировал луч на первом эмбрионе звездоноса. Выше я сравнивал сканирующий микроскоп с космическим зондом. Ну что ж, теперь я встретил инопланетян. Не хочу, чтобы вы дурно подумали о звездоносе, так что отмечу, что на стадии эмбриона мы все выглядим не лучшим образом. И все же я увидел парочку совсем уж странных вещей. Во-первых, передние лапы, которые аномально велики у взрослого звездоноса, у эмбриона тоже были огромными, как у каменного тролля. Во-вторых, ноздри в центре звезды напоминали глаза пришельца. На самом деле глаза у крота расположены ближе к задней части головы за формирующейся звездой. Но как бы жутко не выглядел эмбрион, он представлял собой кладезь новых ключей к пониманию того, как одиннадцатый отросток стал главным органом осязания и оккупировал больше всего пространства в неокортексе звездоноса. Оказалось, что не все отростки созданы равными. Одиннадцатые отростки – самые крупные на раннем этапе формирования звезды. Кроме того, кожа и органы Эймера на них созревают раньше и тоже касается нервных волокон. Как ни крути, на старте развития одиннадцатые отростки опережают все прочие, которые пытаются их догнать и в конце концов обгоняют по размеру. А что насчет неокортекса? Что вполне предсказуемо, первым в развивающейся новой коре Появляется сегмент одиннадцатого отростка, и уже на раннем этапе он занимает большую область. Это отлично согласуется с данными других исследований, которые показывают важность ранних событий в мозге, когда закладывается основа его структуры. Конкуренция нервных окончаний за пространство, особенно в развивающемся неокортексе, доказанный факт, и раннее развитие органа дает преимущество в этой борьбе. Я не силен как теоретик, но не могу не высказать заманчивое предположение. Что если один из способов, которым эволюция подправляет карты мозга, это изменение сроков развития сенсорной единицы? Если хочешь припарковаться поудобнее, надо выехать пораньше. Кстати, при развитии органов зрения у приматов, центральная ямка сетчатки тоже закладывается раньше, чем периферические области. Развитие, эволюция и гольф-клуб. Давайте представим, что нам нужно слепить звездоноса из пластилина. Как вылепить его звезду? Если мы работаем с одним куском пластилина, есть два варианта. Можно вытягивать отростки по отдельности из передней части морды, добирая недостающий материал у основания для достижения нужной длины. Или можно вытянуть один большой отросток в форме веера или лопатки, а затем разрезать его на несколько маленьких отростков, удалив лишний пластилин. Оба метода широко используются в лепке и оба близки к тому, как в реальности развиваются самые разные отростки в животном мире. Хороший пример – человеческая рука. В процессе ее развития природа использует обе стратегии. Сначала из бугорка на поверхности тела, развивается конечность, а затем из кистевой пластины на ее конце формируются пальцы за счет постепенного отмирания клеток в пространстве между ними. Эти два основных механизма отращивания нужной формы и формирования ее за счет удаления материала кажутся в высшей степени удобными и логичными, и именно так у большинства животных развиваются конечности и отростки. Опять же, как еще? Казалось бы, все разумные варианты исчерпаны. Однако звездоносы пошли своим путем. На раннем этапе развития у эмбриона нет никаких признаков будущей звезды, и кончик носа представляет собой просто гладкий слой эпидермиса. Затем довольно внезапно появляется протозвезда, которая выглядит как 11 валиков с каждой стороны морды. Но что это? Звезда в сложенном виде? или звезда, спрятанная под кожей и формирующаяся внутри носа, чтобы показаться в свое время? Не то, ни другое. Это просто валики, волны на поверхности кожи формирующегося носа. По мере развития валики становятся более выраженными, но по-прежнему не являются отдельными отростками. У них нет нижней части, они лишь намечены бороздками, как пальцы у сфинкса. Вскоре под этими эпидермальными волнами Вырастает новый слой эпидермиса, и каждый из валиков становится отдельной трубочкой, прикрепленной к носу эмбриона по всей длине. А уже после рождения звездоноса эти трубочки проступают целиком, отделяются от морды и отклоняются вперед, образуя отростки звезды, которые мы видим у взрослой особи. Получается, что кожа кончика каждого отростка представлена тканью лицевой области, расположенной дальше от носа, чем ткань основания. То есть орган формируется задом наперед, а такой механизм развития не наблюдается больше ни у одного представителя царства животных. Это, мягко говоря, не стандартный подход, а говоря откровенно, просто нелепо. Думаю, если на уроке лепки из пластилина кто-то решит сформировать звезду таким способом, Этот кто-то, как минимум, закончит работу последним. Положа руку на сердце, я думаю, что такое даже в голову никому не придет. Это совершенно неразумно. Почему же развитие происходит именно так? Судя по всему, звездонос просто обожает оказываться в центре самых любопытных научных теорий и споров. Сначала речь шла о саматосенсорных картах неокортекса, а теперь о взаимосвязи между внутриутробным развитием и процессом эволюции. В 1977 году известный палеонтолог и популяризатор науки Стивен Джей Гулд опубликовал свою первую книгу «Онтогенез и филогенез». Она была посвящена именно этой взаимосвязи и вполне могла бы называться проще «развитие и эволюция». Гулд особо подчеркивал тот факт, что эволюция не может позволить себе роскошь, доступную скульпторам, архитекторам и инженерам и создавать что-то с нуля. Напротив, эволюция – это мастер, создающий новое, переиначивая пути развития старых форм, да еще и с дополнительным условием. Все новое должно работать максимально эффективно. Зачастую это приводит к удивительным решениям, и сама их странность – лучшие доказательства эволюции. Если говорить точнее, Гулт, да и не только он, отмечает, что из-за такого кустарно-экспериментаторского характера эволюции иногда в процессе эмбрионального развития организма воспроизводятся стадии эволюционного процесса. Иными словами, экстравагантное развитие лучей звезды у звездоноса может быть связано с тем, что на носу его предка органы Эймера располагались в виде отдельных полос, направленных назад. Если в процессе эволюции они постепенно приподнимались и отделялись от кожи, то последовательность эволюционных этапов может отражаться в последовательности развития звезды у современного звездоноса. Эта гипотеза эволюции звезды звучала очень здорово, но ей не хватало доказательств. Я даже не знал, существовал ли у звездоноса такой предок. Ископаемых кротовьих носов не существует, вот в чем проблема. Но надежда оставалась. В мире насчитывается более 30 видов кротов, и если хотя бы у одного из них обнаружится протозвезда, это будет даже лучше окаменелости. К тому времени я уже познакомился со многими исследователями кротов и знал, что на западном побережье США обитает вид, который весьма логично называется Тихоокеанским кротом Скопанус Арариус, из которого стоило начать. Я немного покопался в литературе, и у меня возникла идея. Оказалось, что тихоокеанский крот наносит огромный ущерб фермам в округе Тиламук, штата Орегон. Так что я прилетел в Портленд, арендовал там машину, доехал до Тиламука и заселился в прибрежный отель. Оказавшись в номере, я первым делом открыл телефонную книгу и позвонил в ближайший гольф-клуб. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, страдает ли ваше заведение от кротов?» «Разумеется». В женском голосе слышалось подозрение. «Почему вы спрашиваете?» «Я бы хотел подъехать и поймать парочку особей, если позволите». «Нет-нет, спасибо. Мы уже решаем проблему. Нам не нужны морильщики». Она явно собиралась повесить трубку. «Постойте, я биолог. Я не ищу работу. Кроты нужны мне для исследования. Я их поймаю бесплатно». Понадобилось еще немного времени, чтобы убедить женщину, что я не мошенник. Оказалось, что кротов здесь столько, что разные компании постоянно навязывают услуги по их отлову и истреблению. Наконец, она убедилась в моих честных намерениях и разрешила приехать. Приехав, я понял, что оказался на поле непрекращающихся баталий между кротами и Джуди, владелицей клуба. Выглядело все в точности как сцена из фильма «Гольф-клуб», где герои Била Мюррея воюют с сусликами с помощью пластичной взрывчатки и снайперской винтовки. Правда, методы Джуди были куда эффективнее. Она предпочитала дробовик 410 калибра, поскольку у дроби площадь рассеивания больше. В здании клуба висела карта с нанесенными линиями фронта, а для объявления атак использовались рации. Крестиками были отмечены места последних успешных ударов, а стрелками — передвижение вражеских подкреплений. Я думал, что знаю о кротах все, но в лице Джуди я встретил достойного конкурента. Она не только управляла гольф-клубом, но еще и отлично знала привычки и слабости тихоокеанских кротов. И с ней шутки были плохи. Любой крот, вздумавший перекопать ее поле, получал пулю, даже если рядом шла игра. Насколько хорошо работала ее тактика? Что сказать? Хорошо, что мне был нужен только нос крота. Такие методы сбора данных не опишешь в разделе «Материал и методика». Но я, по крайней мере, направил боевые потери на пользу науки. Когда дым рассеялся, я не поверил своим глазам. Вот же он, крот с протозвездой. Короткие валики с органами Эймера на его носу были поразительно похожи на валики у эмбриона-звездоноса. Сам тихоокеанский крот не является предком звездоноса. Но по его носу я мог заключить, что существование предка с носом промежуточного типа более чем вероятно. А с учетом данных, полученных при изучении эмбриона звездоноса, процесс эволюции звезды представлялся очевидным. По сути, звездонос оказался воплощением главного тезиса Гулда. В стадии эволюционного процесса иногда воспроизводятся в процессе эмбрионального развития. Загадка внутри головоломки Итак, кусочек эволюционного пазла под названием «Как?» встал на место. Но вопросов стало еще больше. Для чего эволюционировала звезда? Иными словами, какие преимущества она дает кроту? Да, можно ответить, что у звездоноса очень-очень-очень хорошо развито осязание. Но этот тезис ни к чему нас не приводит. Судите сами. В лаборатории мы кормим кротов дождевыми червями. И они, безусловно, обнаруживают их с помощью звезды. Но мы сами легко можем обнаружить червя своими обычными пальцами. Для этого не нужно осязательное око из 25 тысяч органов Эймера и 100 тысяч нервных волокон. Следующие ключи к разгадке я получил, когда уже руководил своей лабораторией на кафедре биологии Университета Вандербильта. Важной зацепкой стала статья Уильяма Гамильтона, написанная в 1931 году. Ученый работал в карнелском университете и был неравнодушен к звездоносам. В частности, он изучил содержимое их желудка и выяснил, что звездоносы предпочитают мелкую добычу, например, личинки насекомых, которые в изобилии встречаются в ручьях и болотах, привычной среде обитания наших кротов. Это совпадало с моими полевыми наблюдениями. Я не видел в пенсильванских болотах ни одного дождевого червя, достаточно крупного, чтобы насадить на крючок. Зато там в изобилии водилась добыча поменьше. Памятуя о работе Гамильтона, я решил проверить, насколько успешно звездоносы используют свою окоподобную звезду для обнаружения очень мелкой еды. Сложность заключалась в том, что звезда двигается слишком быстро, поэтому видео, снятое обычной камерой с частотой 30 кадров в секунду, оказалось совершенно неинформативным. Пришлось купить высокоскоростную камеру с частотой съемки 1000 кадров в секунду. Я снимал звездоносов, а моя лаборантка Фиона Рэмпл просматривала видео и измеряла перемещение звезды при анализе разных типов добычи. Сказать, что крот действовал быстро, значит ничего не сказать. Звездонос находил еду одним прикосновением звезды, ощупывал ее одиннадцатыми отростками, решал, что ее можно съесть, съедал, начинал искать новую. И все это примерно за 230 миллисекунд. И это еще в среднем. А самым коротким зафиксированным временем стало 120 миллисекунд, то есть чуть больше одной десятой секунды. За такое время человек в буквальном смысле не успеет моргнуть глазом. Скорость просто невероятная. И это не преувеличение. Я действительно не мог поверить своим глазам. Я даже проверил настройки камеры. Но, разумеется, все было в порядке. Просто звездоносы, чрезвычайно быстрые. Мне удалось поразмышлять над этим феноменом во время ежегодной конференции нейробиологического общества в Вашингтоне. Пять дней — Тридцать тысяч участников, бесконечные ряды стендовых докладов, дискуссий, лекций, всего и не перечесть. Вы, наверное, думаете, что на этом фоне на меня снизошло не зашло озарение, но на самом деле все было не так. Уже через пару дней мне понадобилась передышка. А ближайшим относительно тихим местом в районе Дюпон Сёркл оказался букинистический магазин Second Story Books через дорогу от моего отеля. Для меня он был вдвойне привлекателен поскольку когда-то магазином Second Story в Балтиморе управлял мой брат, и однажды летом я там даже работал, делал полки. Изучая шкафы с биологической литературой, я наткнулся на книгу «Теория фуражирования» и начал читать. Первые главы были посвящены тому самому вопросу, на что указывает скорость фуражирования, то есть поиска и добычи пищи в рамках общей картины биологии животного мира. Существовало целое направление исследований, посвященных анализу и моделированию принятия решений хищникам с учетом различных переменных, и я случайно нашел главную книгу по этой теме, в точности, как это было с книгой «Электрорецепция» много лет назад. Я читал и понимал, что звездоносы с их странными повадками снова уводят меня в самое сердце новой для меня научной области. Основная переменная для моделирования решения хищника — рентабельность добычи, то есть ее калорийность, поделенная на время обработки, то есть время, затраченное хищником на охоту и поедание добычи. Представьте, что вы очень-очень голодны. В этой ситуации разумнее съесть гамбургер, а не добывать мясо краба из клешней с помощью молоточка даже при равной калорийности гамбургер выгоднее, не зря же Макдональдс зовется рестораном быстрого питания. В современном мире людям редко приходится всерьез раздумывать над такими решениями. Но для диких животных, живущих в условиях конкуренции, а также недостатка пищевых ресурсов и времени, рентабельность добычи очень важна. Рентабельность стремится к бесконечности, если затрачиваемое на охоту и поедание добычи время, стремиться к нулю. Но такой вариант, кажется, никто никогда не рассматривал. Нормальным считается время, затрачиваемое белкой на разгрызание желудя, чайкой на вскрытие раковины моллюска, пчелой на выбор цветка. В этих случаях время обработки исчисляется в секундах или минутах. А для звездоноса оно исчисляется в миллисекундах, и это дает кроту огромное преимущество. Если он потратит на охоту и поедание всего секунду, Мелкая добыча не окупится, но звездонос тратит гораздо меньше времени и в результате даже самая мелкая добыча оказывается для него рентабельной. Разумеется, чтобы питаться мелкой добычей, нужно уметь находить ее в больших количествах. Иными словами, нужен очень хороший сенсор, например, звезда, покрытая пятью тысячами органов Эймера. Тот факт, что звездонос предпочитает очень мелкую пищу, объясняет и странную форму его передних зубов, которые образуют пинцет, позволяющий мгновенно схватить крошечную добычу. Сзади на челюстях звездоноса имеются крупные зубы, которыми при случае можно переживать и дождевого червя. Но при недостатке червей звезда и зубы-пинцеты дают преимущество в поиске более мелких беспозвоночных, которыми так богаты болота и обнаружить которых не способен никто из лишённых звезды конкурентов. После публикации и исследования меня атаковали репортеры и блогеры. Все хотели написать об удивительном скоростном кроте звездоносе. Один из звонивших, по-видимому, обладал особыми полномочиями, поскольку через пару недель я обнаружил в почтовом ящике бандероль, в которой оказался сертификат книги мировых рекордов Гиннесса. Это было официальное признание звездоноса самым быстрым собирателем пищи среди млекопитающих. Очень странные дела На этом наши отношения со звездоносом не закончились. Его следующий трюк я раскрыл совсем случайно. Как вы помните, эти кроты обитают во влажной почве. Это полуводные животные, которые часто плавают и охотятся в воде. Пищу они добывают на мелководье вдоль берегов прудов и ручьев или в затопленных норах. Учитывая феноменальную эффективность их охоты на суше, я задумался, насколько хорошо они находят добычу под водой. Я без труда заснял их охоту в аквариуме, но так и не замерил ее скорость. Меня отвлекло кое-что совсем другое. Ныряя в поисках червей и насекомых, звездоносцы использовали звезду так же, как и на суше, только в процессе постоянно выпускали пузырьки воздуха. Этому пусканию пузырей мы удивлялись еще много лет назад в зоопарке. Это было очаровательно, и тогда мы гадали, не попадает ли кроту в нос вода, когда он плывет, и не выбрасывает ли он ее с пузырьками воздуха. Конечно, это был антропоморфизм. Вряд ли полуводное животное могло быть так плохо приспособлено к подводному дыханию. Теперь же я смотрел в замедленном режиме, как звездонос ищет под водой еду, и картина понемногу начала проясняться. Крот не просто выдыхал пузырьки. Он выдыхал и вдыхал большинство из них обратно, примерно 10-12 пузырьков в секунду. И в этих действиях была явная закономерность. Звездонос выдыхал и вдыхал пузырьки воздуха, когда касался разных объектов. Не такая уж явная, если мыслить как человек, поскольку человек нюхает не так, как мыши, крысы, собаки и кроты. Чтобы почувствовать запах, мы вдыхаем несколько раз подряд, не выдыхая. Однако большинство млекопитающих выдыхает сразу после вдоха, и так много раз. Приложите руку к груди собаки. Если у вас под рукой есть собака, и вы почувствуете, как грудь вибрирует, когда собака что-то обнюхивает. это диафрагма быстро втягивает воздух в легкие и выталкивает его обратно во время припадка обнюхивания. Но даже если собаки у вас нет, и вы не можете почувствовать движение ее диафрагмы, вы всегда поймете, когда собака что-то нюхает. Она останавливается и фокусирует все свое нюхательное внимание на определенном объекте, например, на каком-нибудь столбе. Под водой звездонос останавливается подобно собаке, чтобы изучить тот или иной объект. При этом из его ноздрей выходят пузырьки воздуха, которые окутывают этот объект, но не отплывают от носа, и крот снова их вдыхает. Чем дольше я изучал видео, тем больше убеждался, что во время плавания звездоносы принюхиваются и чувствуют запахи. Так что я провел эксперимент такой же, какой провел бы для испытания охотничьей собаки. Оставил запаховый след, ведущий к вознаграждению — еде. И действительно, кроты уверенно обнаруживали этот след под водой и, принюхиваясь по пути, доплывали до добычи. Считалось, что у млекопитающих обоняние под водой отсутствует, поскольку для него нужен воздух. Гениальное решение звездоноса заключается в том, что он использует воздух из своих легких. Подводное обоняние звездоноса, как и развитие его звезды задом-наперед, оказалось поистине революционной находкой. По крайней мере, на мой взгляд. Я понимал, что это открытие произведет фурор среди исследователей обоняния, но подозревал, что большая часть пазла все еще не собрана. Необычное животное необычным образом обнюхивает объекты под водой. Участвует ли в этом звезда? Я так не думал. Это казалось трюком, который может использовать любое мелкое млекопитающее, добывающее пищу под водой. И у меня на примете был идеальный подопытный. Водяная буразубка. Я уже упоминал, что это удивительное млекопитающее обитает в болотах Пенсильвании и часто пользуется теми же ходами, что и звездоносы. Для большинства лабораторий заполучить водяную буразубку было бы непосильной задачей, но в нашей ловушке они попадали каждый год, так что провести эксперимент с подводным обнюхиванием не составило труда. Что же мы выяснили? Оказывается, водяные буразубки тоже так умеют и также хорошо выслеживают добычу под водой по запаху. Вот так причудлив путь к открытию. Изучая звездоноса, мы обнаружили тип обоняния, которым обладают лишенные звезд полуводные животные. Более того, на эти результаты обратили внимание российские ученые. Они проверили их на русской выхухоли и показали, что это распространенная способность среди мелких полуводных млекопитающих подводное обоняние – отличный пример общей закономерности, выведенный из частного случая. Самого странного – из частных случаев. Визуально считываемая карта на неокортексе, тактильная ямка, развитие звезды задом наперед, сверхбыстрое добывание пищи, подводное обнюхивание, трудно даже уследить за всеми невероятными открытиями, связанными со звездоносом. И это – только вершина айсберга, ведь исследования продолжаются. Говоря о пути к открытию, невозможно не пуститься в философствование. Человеку свойственно увлекаться тайной, но тайна — это только дверь. Никогда не знаешь, что за ней найдешь.